Глава первая Сегодня, когда я пишу эти строки, минуло уже почти сорок лет с тех пор, как мой отец, капитан Эдуард Дэвис, командир английского фрегата «Юнона», лишился ноги. Ее оторвало одним из последних ядер, пущенных с борта «Мстителя», в тот самый момент, когда французский корабль решил скорее погибнуть в морской пучине, чем сдаться. По возвращении в Портсмут он узнал, что туда уже дошла весть о победе адмирала Хоу, а его самого ожидает звание контрадмирала, пожалованное ему к несчастью вместе с почетной отставкой. Ибо лорды адмиралтейства без сомнения сочли, что получивший увечье контрадмирал Эдуард Дэвис, едва достигший 45 лет, вряд ли сумеет служить Великобритании столь же плодотворно, как до достославного происшествия, жертвой которого он стал. Отец мой был из тех достойных моряков, которые полагают, что суша существует только для того, чтобы запасаться на ней свежей водой или вялить рыбу. Он родился на борту фрегата, и первое, что предстало перед его глазами, было небо и море. Гардемарин в 15 лет, лейтенант в 25, капитан в 30 Лучшую, прекраснейшую часть жизни он провел на воде, ступая в противоположность многим на твердую землю лишь по случаю, да и то почти вопреки своей воле. Так что почтенный адмирал, способный с закрытыми глазами отыскать дорогу в Беринговом проливе или Баффиновом заливе, не смог бы без провожатого добраться от Сент-Джеймса до Пикадили. Полученное им ранение угнетало его не само по себе, но своими последствиями. Отец часто задумывался о том, что может ожидать моряка, о кораблекрушениях, пожарах, баталиях, но он никогда не мог помыслить для себя и отставки, не был готов к единственному виду смерти, к той, что настигает старика в постели» выздоровление его протекало долго и мучительно, пока, наконец, крепкая натура не взяла верх над физическими недугами и душевными страданиями. Следует, впрочем, отметить, что во время своего болезненного возвращения к жизни сэр Эдуард был окружен самыми нежными заботами. Рядом с ним находилось одно из тех преданных существ, что, кажется, принадлежат к особой человеческой породе и скрываются, как правило, под солдатским мундиром или матросской курткой. Этот честный матрос, несколькими годами старше моего отца, неуклонно разделял его судьбу с того самого дня, когда сэр Эдуард гардемарином ступил на борт королевы Шарлотты и до того, когда подобрал его с оторванной ногой на палубе юноны. Хотя ничто не принуждало Тома Смита покидать свое судно, ибо он тоже мечтал умереть смертью воина и быть погребенным в могиле моряка, Преданность капитану восторжествовала над привязанностью к фрегату. Видя, что его командира отправляют в отставку, он немедленно спросил ее и для себя. Из уважения к предлогу этой просьбы ее удовлетворили и сопроводили небольшой пенсией. Оба старых друга в частной жизни грани между чинами стираются внезапно очутились в гуще непривычной для них жизни однообразие которой заранее страшило их однако делать было нечего Сэр Эдуард вспомнил, что в нескольких сотнях миль от Лондона у него есть имение, старое фамильное наследие, а близ города Дерби живет управляющий, все отношения с которым до сих пор сводились к тому, что, получив денежное вознаграждение или свою часть приза, капитан время от времени посылал ему деньги, не зная, что с ними делать». Итак, сэр Эдуард написал этому господину, приглашая его приехать в Лондон и дать отчет о доверенном ему состоянии, ибо новые обстоятельства заставляют его теперь ощутить в нем нужду. В ответ на это приглашение мистер Сандерс прибыл в Лондон вместе с конторской книгой, куда самым аккуратным образом были занесены доходы и издержки по Вильямс Хаузу за 32 года» то есть со дня смерти сэра Вильяма Дэвиса, моего деда, построившего замок и давшего ему свое имя. Здесь же, в порядке поступления, указывались все суммы, отправленные его нынешним владельцам, равно как и на что они были употреблены. Цель этих затрат, как правило, состояла в округлении земельных владений, и поместье, благодаря стараниям мистера Сандерса, пребывало в самом цветущем состоянии. Оказалось, что сэр Эдуард, к своему великому удивлению, располагал двумя тысячами фунтов стерлингов ренты, и они, будучи добавлены к положенной при отставке пенсии, давали ему что-то от 65 до 70 тысяч франков годового дохода. По счастливой случайности сэр Эдуард встретил в своем управляющем честного человека – Каким бы философом ни был контр-адмирал по натуре, а еще более по воспитанию, это открытие не оставило его безразличным. Безусловно, он отдал бы все свои богатства, чтобы вернуть ногу, а главное – свою службу, но в конечном счете, раз уж отставка оказалась неизбежной, лучше было иметь состояние, чем остаться с одной пенсией». Как человек решительный, сэр Эдуард принял свою судьбу и объявил мистеру Сандерсу, что намерен поселиться в родовом владении, попросив достойного управляющего отправиться туда заранее, дабы подготовить замок к прибытию хозяина, и отвел для этого неделю. Означенный срок сэр Эдуард и Том употребили на приобретение всех книг о море, какие только смогли достать, от приключения Гулливера до путешествий капитана Кука, присоединив к этому собранию морских приключений, гигантский глобус, циркуль, квадрант, буссоль, подзорные трубы дневного и ночного видения». Затем, сложив все в добротную почтовую карету, два моряка пустились в самую дальнюю поездку, какую им случалось когда-либо совершать по твердой земле. Одной лишь расстилавшееся перед ними восхитительной природы было бы достаточно, чтобы утешить капитана в разлуке с морем. Англия раскинулась огромным садом, леса и рощи, зеленые лужайки и поля, омываемые извилистыми речками, Из конца в конец королевства пролегли широкие песчаные дороги и парковые аллеи, обсаженные кудрявыми тополями, которые словно склонялись в глубоком поклоне, желая на осененной ими земле приветствовать путешественников. Однако сколь бы чарующими ни были эти картины, Они не могли затмить в душе капитана видение древнего и вечно обновляющегося зрелища, утопающее в морских волнах облака на горизонте, где небо сливается с водной гладью. Изумруд океана казался ему ослепительнее зеленого ковра полей, а то полям, при всей их грациозности, было далеко до стройности, одетой парусами мачты. Дороги же, сколько ни посыпая их песком, не шли ни в какое сравнение с палубой или полуютом юноны. Напрасно древняя земля бритов являла ему свои чудеса. Он ни разу не обронил ей ни малейшей похвалы, а ведь здесь находились самые красивые графства Англии. Так доехал он до вершины холма, откуда открывался вид на отцовское наследие, во владение которым он вступал. Замок был построен в живописном месте. Речка, берущая начало у подножия горных склонов, высящихся между Манчестером и Шеффилдом, велась среди цветущих лугов, образуя озеро окружностью в милю и вытекала из него, чтобы затем броситься в Трент, а мы своими водами дома Дерби. Живая веселая зелень покрывала все вокруг, окрашивая пейзаж в радостные тона. Казалось, Эта цветущая девственная природа только что вышла из рук Творца. Глубокий покой и умиротворение царили до самого горизонта, где простиралась красивая изгибающаяся цепь холмов, что начинаются в Уэльсе и проходят через всю Англию до самых отрогов Чевиотских гор. Постройка замка относилась ко временам экспедиции претендента – Тогда же он был обставлен с изящным вкусом, и хотя пустовал почти лет двадцать пять-тридцать, его покои содержались мистером Сандерсом столь заботливо, что позолота на мебели и краски-обивки смотрелись как новые. Как видим, человек, утомленный мирской суетой и добровольно избравший себе этот уголок, обретал здесь весьма уютное пристанище». Однако сэру Эдуарду эта тихая, полная неизъяснимой прелести природа показалась по сравнению с постоянно меняющимся океаном, с его безбрежными горизонтами, островами, обширными словно материки, и материками, огромными как целый свет, слишком однообразной. Вздыхая, обошел он просторные комнаты, где печально отдавался стук его деревянной ноги по паркету, У окон каждого фасада он останавливался, чтобы обозреть свои владения со всех четырех сторон света. За ним следовал Том, под напускным пренебрежением, скрывавший свое удивление, неведомой ему раньше роскошью. Не проронив ни единого слова, они закончили осмотр, и сэр Эдуард, опираясь обеими руками на палку, обернулся к своему спутнику и спросил, «Ну что, Том, как тебе все это нравится?» «Честное слово, командир», — ответил ошеломленный Том, — «похоже, что палубу отдраили на совесть. Не мешает поглядеть, так же ли хороший трюм?» «О, думается, мистер Сандерс не тот человек, что способен пренебречь самой важной частью груза. Спускайся туда, Том, спускайся, старина, и убедись в этом. Я подожду тебя здесь». «Дьявол!» — воскликнул Том. «Я же не знаю, где у них тут люки». Если желаете, сударь, раздался голос из соседней комнаты, я провожу вас. Кто это? удивился сэр Эдуард, обернувшись в ту сторону. Я ваш камердинер, сэр. Тогда иди сюда. Высокий молодец, облаченный в скромную, но со вкусом сшитую ливрею, тотчас показался на пороге. Кто взял тебя ко мне на службу? поинтересовался сэр-эдуард. Мистер Сандерс. А, -а, а! И что ты умеешь делать? Я умею брить, причесывать, чистить оружие, словом, все, что требуется для службы у столь благородного офицера, как ваша милость. И где же ты научился всем этим полезным вещам? У капитана Нельсона. Ты плавал с ним? Три года на борту Борея. И где же, черт возьми, Сандерс тебя откопал?» «Когда Бурей был поставлен на прикол, капитан Нельсон удалился в графство Норфолк, а я вернулся в Ноттингем, где и женился. А твоя жена? Она тоже на службе у вашей милости. В чем состоят ее обязанности? Она отвечает за белье и птичий двор. А кто отвечает за погреб? С позволения вашей милости, мистер Сандерс счел это место слишком важным, чтобы распорядиться им ваше отсутствие». Да этот мистер Сандерс просто клад. Слышишь, Том? Должность смотрителя погреба свободна. Надеюсь, с некоторым беспокойством спросил Том. Это не от того, что он пуст. Вы можете сами убедиться, сударь, возразил камердинер. Из позволения командира я это сделаю, вскричал Том. Сэр Эдуард знаком разрешил ему выполнять эту ответственную миссию, и достойный матрос последовал за камердинером.